Семён. Миновав лесной массив, он уперся в огороженную территорию со шлагбаумом. Пришлось показать паспорт и потом минут десять ждать, пока охранник выяснит, можно ли впустить странного человека на мотоцикле, представившегося хирургом Кайзельгаузом. Наконец шлагбаум поплыл вверх, а охранник, высунувшись из окошка, объяснил, как добраться до гостевой парковки. Сильно только не газуйте. Здесь все же клиника, предупредил он и Семен кивнул. Территория клиники оказалась огромной, с парком, двумя парковками, множеством беседок и каких-то аллей. Три больших здания, в центральное из которых административный корпус ему и нужно было попасть, располагались полукругом, но находились довольно далеко друг от друга. И Семён подумал, что наверняка их соединяет подземный переход, потому что других он не увидел. «Здесь, наверное, зимой тихо совсем», — подумал он, паркуя мотоцикл и убирая шлем в бардачок. «Далековато, конечно, но место мне нравится. Интересно, как еще примут». Он слышал, что Аделина Драгун отбирает персонал по какой-то ей одной понятной системе, но всегда берет врачей только с высокой квалификацией, а его достижения в области пластической хирургии пока были весьма скромными. Но возможность поработать и поучиться рядом с такими профессионалами, как Матвей Мажаров, например, очень Семёна вдохновляла. Он знал, что способности у него есть, пусть, может, и не такие выдающиеся, как у отца, но хирургом Семён был хорошим, это признавали все. Все, кроме Кайзельгауза-старшего, разумеется. Было бы хорошо здесь остаться. Он шел по дорожке к административному корпусу и с каждым шагом понимал, что это место словно создано для него. Ему тут стало спокойно, как давно не было нигде, даже дома. Я бы смог реализовать то, что всегда хотел, и перестать из кожи вон лезть, доказывая отцу, что я не хуже. И потом, только тут я смогу заниматься тем, что мне интересно по-настоящему, а не стоять у стола вторым номером — под строгим взглядом всезнающего папеньки. В просторном холле его встретила девушка в голубом костюме, представилась Аллой и провела на второй этаж, где находился кабинет владелицы клиники. «Вы пока вот тут располагайтесь», — предложила она, указав на диван. «Аделина Эдуардовна в курсе, что вы приехали. Сейчас закончит с поставщиком и пригласит вас». Семён неопределенно кивнул и опустился на диван, а девушка зашла за высокую стойку и уткнулась в компьютер, быстро набирая что-то на клавиатуре. Пока его не пригласили в кабинет, Семён рассматривал приемную. Ничего лишнего, никаких раздражающих моментов, никаких дипломов, сертификатов и прочего, что так любят вывешивать на обозрение в платных клиниках. Здесь на стенах висела пара спокойных пейзажей в почти незаметных рамах. И больше ничего. За стойкой у Аллы раздался какой-то мелодичный звук. Она нажала кнопку и негромко сказала. «Да, он уже здесь, Аделина Эдуардовна. Проходите, Семён Борисович». Это относилось уже к нему, и Кайзельгаус поднялся, почему-то испытывая волнение. Ему уже не хотелось уходить отсюда. И теперь только от того, какое впечатление он произведет на владелицу клиники, зависит исход всего дела. «Что это я так разнервничался?» — удивленно подумал Семён, кладя руку на дверную ручку. «Как барышня перед свиданием, ей-богу!» За столом сидела худощавая блондинка с тонким носом и глубоко посаженными глазами, сразу окинувшая Семёна быстрым изучающим взглядом с головы до ног. «Семён Борисович, проходите, располагайтесь!» Она указала на стул напротив себя. «Меня зовут Аделина Эдуардовна Драгун». «Я владелица этой клиники. Хотелось бы познакомиться ближе, прежде чем я приму решение о вашем контракте». Семён сел, сложил перед собой на столе руки и заметил, как Драгун на них посмотрела. Если надеялась, что затрясутся от ее ледяного приема, так нет, я уже не мальчик, чтобы от подобного втрепет приходить. Насколько я поняла, вы в данный момент работаете в институтской клинике под руководством своего отца — «Профессора Кайзельгауза, все верно?» Драгун надела очки в красной оправе и взяла какой-то лист, испещренный мелким печатным текстом. «Да, верно. Но я уже четыре года занимаюсь пластической хирургией, окончил курс в Москве. Но большой практики не имели. К сожалению, нет. А область какая? Реконструктивная хирургия молочной железы. Но вы же абдоминальный хирург. Снова глянув в листок, уточнила Драгун. «Да, но хирургия органов брюшной полости увлекает меня куда меньше». «Я понимаю. Всегда хочется чего-то наглядного, верно?» «Нет, дело не в том. Мне просто хочется работать в другой области». Семён почему-то решил не кривить душой и сразу выложить все карты. Драгун сняла очки, сунула душку в рот и долго молчала, изучающе глядя на него а ведь я и это понимаю семён борисович тяжело быть вторым номером у отца семён невольно вздрогнул но быстро взял себя в руки честно я хочу делать что-то свое а не идти по пути отца сравнивают да ну насколько я слышала вы мало в чем уступаете профессору не знаю уклонился он но делать хочу что-то другое «Я тоже хотела делать не то, что моя мать», — вдруг сказала Драгун, откладывая очки. «Нам, детям гениев, всегда приходится работать больше остальных, чтобы не затеряться в тени великих родителей и их достижений. И самое правильное — делать что-то другое, идти в иную область». Семён вдруг вспомнил, что мать Делины, Майя Михайловна Драгун, была выдающимся хирургом, преподавала в институте, имела ряд научных работ и считалась специалистом высочайшего класса. Должно быть, Эделине тоже пришлось нелегко в свое время, и Семен это понимал, как может не понял бы кто-то другой. В общем, Семен Борисович, я вас беру на испытательный срок, так у нас положено. Произнесла меж тем Драгун. И еще, вам предстоят беседы с нашим психологом Иваном Владимировичем Иващенко. Это обязательное условие. Я принимаю окончательное решение, основываясь на его выводах тоже. Психологический климат в коллективе мне очень важен. Я должна понимать, что вы из себя представляете не только как хирург, тут я сама определюсь, но и как человек. И это в компетенции психолога. Если вы возражаете против такого подхода, давайте сразу прощаться и не отнимать время друг у друга. Семён пожал плечами. Условия о разговоре с психологом его не обескуражило, а желание работать здесь только окрепло. Он вдруг почувствовал в Аделине родственную душу, что ли. И это только укрепило его в мысли, что его место здесь. Я не вижу в этом проблемы, сказал он, и драгун, свернув листок в четверо, бросила его в ящик стола. Тогда завтра в 7:30 в ординаторской лечебного корпуса. Алла вам покажет. Выдаст пропуск и объяснит, как тут у нас все устроено. Встретимся на обходе. Семен понял, что собеседование окончено, и поднялся. Спасибо за шанс, Аделина Эдуардовна. Надеюсь, вы его используете. Холодные глаза опять скользнули по нему, и Кайзель Гаус поежился, но неприязни при этом не испытал. До завтра, Семен Борисович. До завтра. Он вышел из кабинета и вопросительно взглянул на тут же вышедшую из застойки Аллу. "Ну что, испытательный срок?" спросила она. И Семен кивнул. "Тогда идемте гулять по клинике. Ой, только давайте сразу пропуск сделаем, чтобы вам уже сюда не возвращаться. Мне нужен номер машины. У меня мотоцикл." Алла удивленно вскинула брови. "А зимой?" "И зимой," пожал плечами Семен. «Какая разница?» «Так холодно же». «Я привык». «Ну, мотоцикл, так мотоцикл», — согласилась она и вбила в компьютер данные. «Вот ваша карточка. Парковка для персонала у нас в другом месте. Не там, где вы сегодня остановились. Я покажу. Карточку необходимо всегда держать при себе. Охрана вас, конечно, запомнит через какое-то время, но пропуск будет требовать всякий раз. Такое правило». Даже Аделина Эдуардовна каждый раз показывает. А уж ее то все знают. «У вас тут, смотрю, для всех равные условия». «Да», — подтвердила Алла. «У нас нет разницы между санитарками, работниками пищеблока или владелицей клиники. Такой подход. Потому и персонал практически не меняется. Я, например, с открытия работаю, и даже мысли не возникало куда-то уйти». «Странно, что у вас лицо абсолютно натуральное». Заметил Семен, шагая рядом с Аллой по коридору. «Почему странно?» «Обычно женщины, имея возможность что-то исправить, обязательно ею пользуются». «А вы считаете, что мне нужно что-то исправлять?» Слегка обиделась она. «Нет, но… Даже когда нечего исправлять, а есть доступ… Глупости какие-то. У нас на операцию просто так не попадают. Все через психолога. И если он видит, что операция — не необходимость, А бабья дурь, то ни за что не подпишет разрешение, а врачи без него не возьмут. Такие правила». Семён удивился. Ему казалось, что клиники пластической хирургии берут всех желающих, лишь бы деньги несли. А тут, оказывается, все через психолога, и пациенты, и персонал. «А вы, Алла, тоже с психологом собеседование проходили?» «А как же, конечно». «Только тогда здесь другой психолог был. Он погиб потом». «Но Иван Владимирович не хуже. Он очень хороший и очень знающий. Вы его не бойтесь», — добавила Алла, и Семён рассмеялся. «Похоже, что меня может запугать психолог», — Алла фыркнула. «Вас? Вряд ли. Да и габаритами Иван Владимирович вам явно уступает. Надеюсь, мне не придется бороться с ним на руках». Алла расхохоталась, слегка запрокинув голову. «Ой, не надо! Он нам здоровый нужен!» Экскурсия по клинике прошла непринужденно. Алла показывала какие-то важные места, попутно объясняя, как быстрее добраться. Сводила Семёна в кафетерий в корпусе реабилитации, показала, где операционные, процедурные и прочие кабинеты, а также ординаторская, где в моментах их появления никого не было. «Операционный день», — объяснила Алла. А кто не на операциях, те на перевязках. Кстати, у нас здесь врачи рано приезжают, чтобы успеть до обхода всех своих больных посмотреть. Я это учту, спасибо. Во время дежурств можно отдыхать вот тут. Она толкнула следующую дверь и показала просторную комнату с кроватями, застеленными свежим бельем. Если случается что-то экстренное, сестры всегда знают, где найти врача. А экстренное случается? Очень редко. Но иногда, например, могут привести кого-то по скорой. Это по договоренности с Аделиной Эдуардовной. Она тогда звонит и предупреждает, или едет сюда сама. Смотрю, начальница ваша работы не гнушается, да? Она едва ли не больше остальных работает. Как-то посуровила Алла, словно готовясь защищать драгун. Разве что Матвей Иванович, а сейчас, когда заместитель ее Васильков на больничном опять, она все на себе везет. И административные, и операции свои. «Ну уж операции-то могла бы раскидать», — заметил Семён. «Она только в экстренных случаях больных отдает, И то только Мажарову. Ну ничего, завтра уже Васильков выходит. Всем будет полегче». «Мажаров ведь ее муж». «А вы бабка-сплетница?» Семён смутился. Вышло действительно не очень красиво. «Ладно, не краснейте. — пожалела его Алла. — Да, Мажаров ее муж, это не секрет. Но Аделина Эдуардовна считает его лучшим хирургом клиники, даже лучшим, чем сама. А уж Шаната... Алла устремила взгляд в потолок, давая понять, что драгун — величина, каких поискать. — Редкое качество для женщины — признать кого-то лучшим, чем она сама. — Ну, не мне судить, я не врач. Но все говорят, что у Матвея Ивановича руки золотые. Он же уходил из хирургии, преподавал в институте. Но Аделина Эдуардовна его вернула, потому что нельзя, чтобы человек с таким практическим талантом зарывался в бумажную работу. Но учить ведь тоже кто-то должен. Знаете, что я думаю? Учителей полно, а хороших хирургов, видимо, не столько. Потому Аделина Эдуардовна так настаивала, чтобы он вернулся в операционную. Вы правы, Алла. Учителей полно задумчиво повторил Семён, вспомнив отца. А иногда хорошие хирурги гонятся за регалиями и должностями, забывая, зачем они вообще в медицину пришли, и становятся посредственными учителями. Алла внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала. В целом, покидая территорию клиники и показывая на воротах пропуск уже с ощущением полноценной принадлежности к этому месту, семён остался доволен и не разочарован завтра познакомиться с будущими коллегами оглядится что и как устроено в плане рабочего процесса а там глядишь все пойдет как надо операции перевязки выписки он будет делать то что давно хочет там где над ним не будет висеть тяжелая отцовская тень закрывая собой весь горизонт